Безумие и печеньки. Чай подали на лужайке. Только вот лужайка была размером с футбольное поле, а сада, подобного этому, Алекс не видел еще никогда. Крей построил настоящую страну фантазии в английской глубинке. Десятки бассейнов, фонтанов, миниатюрных храмов и гротов. Розовый сад, сад статуй, сад, где росли только белые цветы. Еще один сад, где росли только травы, рассаженные по секторам, словно часы. А повсюду вокруг стояли копии зданий. Алекс сразу их узнал. Эйфелева башня, Римский колизей, Тадж-Махал, Тауэр, сделанные в масштабе ровно один к ста и беспорядочно составленные вместе, словно открытки, раскиданные по полу. То был сад человека, который хотел править миром, но не мог. так что ему пришлось уменьшить мир до нужного размера. «Что думаешь?» — спросил Крей, усаживаясь за стол рядом с Алексом. «Во многих садах проблемы с планировкой», — тихо ответил Алекс. «Но такого безумия мне еще видеть не приходилось». Крей улыбнулся. Они сидели на террасе возле дома в Пятером. Крей, Алекс, Ясен, старик по имени Хенрик и Сабина. Ее развязали и вытащили изо рта кляп, и, едва освободившись, она кинулась к Алексу и крепко обняла. «Прости», — прошептала она, — «я должна была тебе поверить». Больше она ничего не сказала, только сильно побледнела. Алекс знал, что она очень боится, но не хочет этого показывать. «Вот мы собрались нашей маленькой счастливой семьей», — сказал Крей. Он показал на седого старика с изрытым оспенными лицом. Теперь, оказавшись ближе к нему, Алекс увидел, что он в самом деле уродлив. Глаза, увеличенные очками, были слегка воспалены. Он был одет в слишком тесную рубашку, из-под которых торчало немалых размеров брюшко. «По-моему, ты не знаком с Хенриком», — добавил Крей. «Не особо и хотелось», — ответил Алекс. «Не нужно так злиться из-за поражения, Алекс». «Хенрик очень важен для меня. Он водит широкофюзеляжные самолеты». «Самолеты. Еще одна часть загадки». «И куда вы с ним полетите?» спросил Алекс. «Надеюсь, куда-нибудь, где вас никто не найдет». Крей улыбнулся. «До этого мы скоро дойдем. А пока что позвольте мне побыть любящей мамочкой. Это Эрл Грей. Надеюсь, ты не возражаешь. И не стесняйся, съешь печенье». Крей наполнил пять чашек и отставил чайник. Ясен все это время молчал. Алексу показалось, что русскому неприятно здесь находиться. И это еще одна странность. Алекс всегда считал Ясона своим самым заклятым врагом. Но в эту минуту наемник отошел на второй план. Сейчас враг. Это Дамьен Крей. «До отбытия еще целый час», — сказал Крей. Так что я, пожалуй, расскажу тебе немного о себе. Не самый плохой способ провести время. «Мне на самом деле не так уж и интересно», — сказал Алекс. Крэй продолжал улыбаться, но слегка сжал губы. «Прости, но я тебе не верю. В последние несколько дней ты интересуешься мной все больше и больше». «Вы пытались убить моего отца», — сказала Сабина. Крэй повернулся к ней, удивленный, что она вообще подала голос. «Да, верно», — признался он. «И если ты заткнешь свой милый ротик, я даже расскажу, почему». Он немного помолчал. Над лавандовой клумбой пролетели две бабочки. «Моя жизнь была необычайно интересной и привилегированной. Мои родители были богаты, можно даже сказать супербогаты, но больше ничем не примечательны. Мой отец был бизнесменом и, честно говоря, весьма скучным человеком. Мама вообще мало что делала. Я не особо ее любил. Я был единственным ребенком и, конечно же, до крайности избалован. Иногда мне кажется, что уже в восемь лет я был богаче, чем большинство людей даже в мечтах. «Нам обязательно это слушать?» — спросил Алекс. «Если ты еще раз меня перебьешь, я попрошу Григоровича принести секатор». Ответил Крей, затем продолжил. «Впервые я всерьез поругался с родителями, когда мне было 13. Видишь ли, они отправили меня учиться в Королевскую академию музыки в Лондоне. Я был невероятно талантливым певцом. Но была лишь одна проблема. Я ненавидел учебу. Баха, Бетховена, Моцарта, Верди. Боже мой, я ведь был мальчишкой-подростком!» Я хотел быть Элвисом Пресли, я хотел играть в поп-группе, я хотел стать знаменитым». Отец очень расстроился, когда я ему об этом сказал. Он воротил нос от всего популярного. Он в самом деле решил, что я подвел его. И, к сожалению, мама с ним тоже согласилась. Они оба искренне считали, что однажды я буду петь оперу в Ковенгардене или еще каком-нибудь подобном отвратительном заведении. Они не хотели, чтобы я бросал учебу. Собственно, они просто не разрешили мне забрать документы. И я не знаю, что бы случилось, если бы не произошел тот безумный несчастный случай с машиной. Она упала на них, понимаешь? Не могу сказать, что я был ужасно расстроен, хотя, конечно, пришлось притворяться, что все иначе. Но знаешь, что я подумал? Я подумал, что Бог должно быть на моей стороне. Он хотел, чтобы я добился успеха. И он решил вот таким способом мне помочь. Алекс посмотрел на Сабину. Как она-то относится ко всему этому? Она неподвижно сидела в кресле, даже не притронувшись к чаю. В лице не было ни кровинки. Но она по-прежнему себя контролировала, не выдавала никаких чувств. «В общем», — продолжил Крей, — «родители мне больше не мешали». И, что еще лучше, я унаследовал все их состояние. Когда мне исполнился 21 год, я купил себе квартиру в Лондоне, точнее, целый пентхаус, и собрал собственную группу. Мы назвались Слэм. Но остальное, как ты наверняка знаешь, уже история. Через пять лет я начал сольную карьеру и вскоре превратился в величайшего певца в мире. И вот тогда я задумался о том, что же это за мир такой вокруг. Я хотел помогать людям. Всю жизнь хотел помогать. «Ты так на меня смотришь, Алекс, словно я монстр какой-то». «Но нет. Я отдал миллионы фунтов на благотворительность. Миллионы и миллионы. И хочу тебе напомнить на случай, если ты забыл. Королева посвятила меня в рыцари. Я на самом деле сэр Дамьен Крей. Но я не свечу этим титулом при первой возможности, потому что не сноб. Кстати, королева просто замечательная женщина». Ты знаешь, сколько денег я заработал на одном только рождественском сингле «Что-нибудь ради детей». Достаточно, чтобы прокормить целую страну. Но оставалась одна проблема. Иногда даже быть богатым и знаменитым все равно недостаточно. Я так хотел изменить мир к лучшему, но что делать, если меня не желают слушать? Вот, например, случай с Институтом Милберна в Бристоле. Эта лаборатория работала на многие косметические компании, и я обнаружил, что они тестируют большинство своих продуктов на животных. Уверен, здесь ты будешь на моей стороне, Алекс. Я попытался их остановить. Целый год вел компанию. Собрал 20 тысяч подписей для петиции, и все равно никто не послушал. И в конце концов, у меня есть самые разные связи, а еще очень много денег». Я вдруг понял, что самым простым решением будет просто устроить убийство профессора Милберна. Так я и поступил. Через полгода институт закрылся навсегда. Вот и все, животные больше не страдали. Крей занес руку над тарелкой с печеньем, выбирая, и в конце концов взял одну из них. Он был явно доволен собой. «В следующие годы я заказал еще немало убийств», — продолжил он. Например, были такие очень неприятные люди, которые вырубали тропический лес в Бразилии. В лесу они и остались, в шести футах под землей. Потом был целый экипаж японских рыбаков, которые отказались ко мне прислушаться. По моей просьбе их заморозили в их же собственном холодильнике. А не надо было охотиться на редких китов. И еще одна компания из Йоркшира, которая торговала противопехотными минами... Она мне совсем не понравилась. Так что весь ее совет директоров, конечно же, не без моей помощи, пропал во время корпоративного похода в Озерном краю. И с компанией было покончено. За свою жизнь я совершил много ужасных поступков. Да, в самом деле, он повернулся к Сабине. Мне искренне жаль, что пришлось взорвать дом твоего отца. Если бы он не шпионил за мной, этого бы не понадобилось. но я не мог позволить ему раскрыть мои планы. Казалось, каждая клеточка тела Сабины окаменела. Алекс знал, что она изо всех сил сдерживается, чтобы не накинуться на Крея. Но Ясон сидел прямо рядом с ней, и он остановил бы ее раньше, чем она встала с кресла. Крей продолжил. «Мы живем в ужасном мире, и если ты хочешь что-то в нем изменить...» Иногда приходится идти на крайние меры. Но в этом-то и смысл. Я невероятно горжусь тем, что мне удалось помочь стольким людям и внести свою лепту в столько достойных дел. Потому что помощь людям — благотворительность. Это дело всей моей жизни». Он не спеша доедал печенье. Алекс заставил себя сделать глоток ароматизированного чая. Вкус ему очень не нравился. но у него слишком пересохло во рту. «У меня есть пара вопросов», — сказал он. «Пожалуйста, задавай». «Первый — Ясану Григоровичу». Он повернулся к русскому. «Зачем ты работаешь на этого психа?» Алекс ожидал, что Крей сейчас его ударит. Так или иначе, оно того стоило. Судя по всему, Ясану претили взгляды Крея. Ему было некомфортно, словно он здесь лишний. Стоит попробовать заронить между ними семена раздора. Крей нахмурился, но остался сидеть. Лишь знаком показал Ясану, чтобы тот ответил. «Он мне платит», — просто ответил Ясон. «Надеюсь, твой второй вопрос будет интереснее», — прорычал Крей. «Да. Вы пытаетесь меня убедить, что творите это все ради благих целей. Вы считаете, что все эти убийства были необходимы, потому что принесли нужный результат». Я не могу с этим согласиться. Многие люди занимаются благотворительностью и хотят изменить мир, но они не ведут себя так, как вы». «Я жду!» — рявкнул Крей. «Так, хорошо. Вот мой вопрос. Что такое удар орла? Это тоже какой-то план, который сделает мир лучше?» Крей тихо усмехнулся. На мгновение он стал похож на того дьявольского подростка, который радовался смерти родителей. «Да», — ответил он, — «именно так. Иногда великих людей неверно понимают. Ты меня не понимаешь, твоя подружка тоже. Но я действительно хочу изменить мир. Я никогда не хотел ничего другого. И мне очень повезло. С этим мне помогла музыка. В 21 веке артисты намного влиятельнее, чем политики или государственные деятели. «Я единственный, кто на самом деле это заметил». Крей взял второе печенье с заварным кремом. «Позволь теперь мне задать вопрос, Алекс. Как ты думаешь, что сейчас можно назвать величайшим злом на планете?» «Включая вас или не включая?» — спросил Алекс. Крей нахмурился. «Пожалуйста, не зли меня», — предупредил он. «Не знаю», — сказал Алекс. «А вы как думаете?» «Наркотики!» Крей выплюнул это слово с таким видом, словно ответ был само собой разумеющимся. «Наркотики вызывают больше несчастья и разрушения, чем что-либо еще во всем мире. Наркотики убивают больше людей, чем войны и терроризм. Ты знал, что наркотики — это главная причина преступлений во всем западном обществе? Во всем виноваты наркотики!» «Нам рассказывали об этом в школе», — сказал Алекс. «Меньше всего ему сейчас хотелось слушать лекцию». «Я посвятил борьбе с наркотиками всю жизнь», — продолжил Крей. «Я записывал социальную рекламу для государства. Я потратил миллионы на строительство реабилитационных центров. А еще я писал песни. Ты наверняка слышал «Смертельную игру». Он прикрыл глаза, что-то тихо промычал, затем запел. «Яд рядом с нами, яд уже течет. Повсюду кто же сможет объяснить? О, почему же до сих пор никто не смог смертельную игру остановить?» На этом он прервался. «А вот я смогу ее остановить», — просто сказал он. «Я все продумал». Вот для чего нужен удар «Орла», чтобы создать мир без наркотиков. Разве об этом не стоит мечтать, Алекс? Разве это не стоит небольших жертв? Подумай, окончательное решение вопроса, и его предложу я. «Как?» Алекс почти боялся услышать ответ. «Все очень просто». Государства ничего не делают. Полиция ничего не сделает. Никто не может остановить торговцев. Так что нужно лишить их товара. Подумай, откуда берутся наркотики? Ты не знаешь? Я расскажу. Каждый год из Афганистана вывозят сотни тонн травы, В частности, из провинции Нангархары, Гельмент. Ты знал, что производство увеличилось на 1400% после того, как одна небезызвестная преступная организация была разгромлена? Да, вот такая вот замечательная война. А кроме Афганистана есть еще Мьянма и ее золотой треугольник. Почти 100 тысяч гектаров земли используется исключительно для производства наркотиков. А правительству Мьянмы на это наплевать. Не забывай и о Пакистане. Там производят 155 тонн этого яда в год. По всему региону Хайбер и вдоль границы стоят фабрики по переработке. На другой стороне земного шара Колумбия. Они получают с наркотиков 3 миллиарда долларов в год, Алекс. Немалая часть этого товара попадает на улицы американских городов, в школы. Волна страданий и преступлений лишь растет. Но даже это лишь малая часть всей картины. Крей поднял руку и начал загибать пальцы. Фабрики по переработке в Албании. Караваны с мулами в Таиланде. Плантации в Перу. Плантации в Египте. В Китае. Один из крупнейших в мире рынков, где торгуют наркотиками, находится в Узбекистане, в Ташкенте. Вот главные причины бед в мире. Вот с чего все начинается. Вот мои цели. «Цели!» — прошептал Алекс. Дамьен Крей достал из кармана флешку. Ясен вдруг напрягся. Алекс знал, что у него в руках пистолет, и Ясен выстрелит, если он хотя бы двинется. «Ты, конечно, не должен был этого знать», — объяснил Крей. «Но на самом деле это ключ, который открывает одну из самых сложных систем безопасности в мире». Оригинал «Ключа» создало Агентство национальной безопасности, и его носит с собой президент США. Мой друг, покойный Чарли Ропер, занимал высокое положение в НБ, и именно благодаря его опыту и знанию кодов мне удалось создать дубликат. Тем не менее, для этого потребовались невероятные усилия. Ты даже не представляешь, какие вычислительные мощности понадобились, чтобы создать второй ключ. Геймслейер, проговорил Алекс. Именно идеальное прикрытие. Столько людей, такие технологии, фабрика, где я могу получить столько вычислительной мощности, сколько захочу. А на самом деле все было ради этого. Он поднял руку с маленькой металлической капсулой. Этот ключ даст мне доступ к двум с половиной тысячам ядерных ракет, американских ракет. находящихся в режиме постоянной готовности. То есть их можно запустить в любой момент. Я собираюсь взломать систему АНБ и выпустить 25 ракет по целям, которые тщательно отобрал по всему земному шару». Крей печально улыбнулся. «Почти невозможно представить, какие катастрофические разрушения вызовет одновременный взрыв 25-стотонных ракет. Южная Америка. Центральная Америка, Азия, Африка. Почти все континенты почувствуют эту боль. Боль будет ужасной, Алекс. Я отлично это понимаю. Но зато я уничтожу вредоносные плантации, фермы, фабрики, перерабатывающие заводы, торговые пути, рынки. Торговцев наркотиками больше не будет. потому что наркотиков больше не будет. Конечно, миллионы людей умрут, но миллиарды будут спасены. Вот что такое удар орла, Алекс. Начало нового золотого века. День, когда все человечество соберется вместе и возрадуется. Этот день наступил. Пришло мое время.